Глава сороковая. Рада. Я думала постоянно о Егоре. Мне не хватало каждодневного общения с ним или нашей переписки перед сном. Он ведь мог из Москвы звонить и писать, но два дня тишины меня начинали тревожить. Нет, о самочувствии Иваньки он спрашивал два раза в день. Я смотрю на нашу сухую переписку и пытаюсь понять, что произошло. «Как он?» «Спасибо, хорошо». «Берегите себя». И все. На работу я не вышла, сына надо лечить. Наверное, я себе накручиваю, но ощущение, будто что-то произошло. Егор отдалился. Мама с папой решили на следующие выходные приехать к нам в гости. Луна как раз собралась в родной город. Она каждые несколько месяцев брала неделю отпуска и уезжала повидаться с родными. В этот раз, когда мама разговаривала со мной по телефону, Она ни разу не упомянула моего бывшего мужа. Это было удивительно. Наверное, ее испугала болезнь Жени, и родительница наконец решила, что он мне не подходит. Я даже почувствовала себя родной дочерью. Она спрашивала обо мне, о Ване, о том, как у меня идут дела на работе. Я даже услышала, что она мною гордится. Хорошо, что я в этот момент сидела, а то бы точно свалилась. Поэтому, когда она изъявила желание приехать и проведать нас... потому что очень соскучилась, и я не смогла ей отказать. Пусть погуляет с Ванькой, а я немного времени уделю себе. Нужно записаться в салон, подстричься, сделать маникюр, педикюр». Вчера звонил Андрей, хотел нас с Ваней гулять, пригласить, но, узнав, что сын заболел, конечно, не стал настаивать. Андрей вот звонил каждый вечер и интересовался здоровьем Вани, пытался отвлечь меня веселыми рассказами, а мне так хотелось услышать другой голос. который всегда был самым родным. Моя любовь к Егору навсегда, и ничем ее не уничтожить. Я словно зависимая. Услышав звонок телефона, несусь к трубке в надежде, что это он. Вот и сейчас. Увидев незнакомый номер, удивляюсь, но вызов принимаю. Все еще надеюсь, что это Егор. «Рада, привет!» Голос звучит немного неестественно, но я узнаю в нем бывшего мужа. «Ты номер сменил?» Вместо приветствия. Сменил. «Ты почему ко мне ни разу в больницу не приехала?» С претензией в голосе. «Должна была. После того, как ты моему боссу сообщил, что я ВИЧ-инфицированная». «А это не так? Ты здорова?» Пытается меня перебить, но я уже завелась и продолжаю выговаривать. «Ты ждал, что я приеду в больницу и поблагодарю тебя? Ты хоть на миг задумался, что из-за твоих откровений я могу работу потерять и на улице остаться?» Не преувеличивай, вернулась бы к родителям. Не хочу его слушать, но все, что кипит, я должна высказать. Ты о моем сыне обо мне не беспокоился, но требуешь, чтобы я о тебе думала? Ты никто в моей жизни, запомни и больше не звони. Кстати, о твоем боссе. Он меня избил. Долетают до сознания очередные его слова. Я шокирована. Егор мне этого не говорил. Просто так Егор бы тебя не тронул. Что ты сделал? «Ничего, попросил немного в долг», — со злобой в голосе. «Женя, начни сам зарабатывать на жизнь». Вновь срываюсь я. «С моим диагнозом кто меня возьмет? Ты ведь здорова, я правильно понял, вот и будешь меня содержать». «И не подумаю, ты совсем с головой поругался?» Моему возмущению и его наглостью нет предела. «Будешь. Твой босс не знал, что Ванька не мой». Не просто так ты скрываешь отлютаевую эту информацию. Думаешь, я слепой и Ваньку не помню? Он на твоего босса похож. Если не хочешь, чтобы я ему сообщил, переведи мне пять тысяч, ты меня поняла? Ты совсем сдурел? Белины объелся? Я тебе ничего не пришлю, даже если бы деньги у меня были, а их нет. Мое сердце тревожно бьется в груди, но я стараюсь ничем себя не выдать. Последние копейки потратила на лекарства сыну. «Хорошо, подождем зарплату», — совсем не расстроившись, заявляет Женя. «Сорок процентов переведешь мне, или я звоню Лютаеву и все ему рассказываю. Номер его телефона у меня сохранился». Рада. Я рассмеялась, грубо, вызывающе, в нервном смехе и злость, и возмущение, и ненависть. Умел бывший муж вызвать все самое темное из глубины души. «Женя, 40%? процентов? Что так мало? Давай я тебе восемьдесят отправлять буду, а сами как-нибудь протянем!» Он меня так разозлил, что меня всю трясет. «Ты сейчас ёрничаешь, но знаешь, 40% процентов действительно мало. У тебя богатый любовник появился, не пропадешь. Продолжал нагло давить на меня. Я не пропаду, потому что работаю. Делиться своим заработком ни с кем не собираюсь. Ты, главное, не пропади. Вместо того, чтобы начать лечение, взяться за ум, пересмотреть жизненные приоритеты и попробовать все исправить, ты бросаешься во все тяжкие. Не надо учить меня жить, Рада. Не боишься, что я твоему хахалю позвоню? Так я могу и на телевидение позвонить. Продолжает он меня запугивать. Не могу сказать, что я спокойна, В душе полный хаос. Здесь и страх, и желание самой все рассказать Егору, и злость на Женю. Я не хочу, чтобы Люты узнала сыне, поэтому угрозы бывшего мужа заставляют меня нервничать. Но я не собираюсь поддаваться. Один раз уступишь, это будет продолжаться до бесконечности. Лучше сразу обрубить. «А тебе не говорили, что клевета и шантаж — уголовно наказуемые деяния? Не боишься?» «Можно ведь и по-крупному залететь за желание обогатиться». «В сети ходят слухи, что Егор не может иметь детей, а ты решил на этом заработать?» «Я точно помню, что читала подобный бред». «Если Евгений не поленится покопаться в интернете, то и сам найдет информацию. Глядишь, выбросит из головы эту идею». «Наш с тобой разговор я записываю. Попытаешься испортить мне жизнь, напишу заявление, что ты меня шантажируешь». Ничего я не записывала, но решила, что не будет лишним его припугнуть. Такие методы ему ближе и понятнее. «Рада, ты об этом пожалеешь!» — кричит он в трубку, обрушивая на меня тонну мата и проклятий. «Угроза жизни и здоровью тоже статья Женя», — спокойным голосом предупреждаю. «Больше не беспокой меня своими глупостями. Не хочешь идти работать — начни попрошайничать, но ко мне со своими проблемами больше не лезь». Ты для меня чужой человек. Все светлое, что я когда-то к тебе испытывала, ты уничтожил. Не прощаясь, сбрасываю вызов, не даю ему возможности что-то добавить».